Если какое-то национальное государство само добровольно готово в ущерб своим национальным интересам сдавать свой суверенитет подчиняться США или подконтрольному им западу, признав их как высший авторитет, значит США добились своей цели и стали для этого национального государства лидером. Но есть страны, которые не признают этот авторитет и не хотят добровольно отказываться от религиозной идентичности и государственности. И такие страны, не желающие подчиняться, не видят в США даже регионального лидера. На этот случай у претендентов на глобальный престол есть другие силовые методы утверждения себя в качестве лидера. Источником его власти в этой ситуации становится насилие. Именно на нём основывается лидерство. Глобальное лидерство утверждается с помощью глобальной войны. Обама так пишет об этом: "Чтобы возобновить американское лидерство в мире, мы должны немедленно начать работать над восстановлением наших вооружённых сил. Сильные вооружённые силы вот то, что более чем необходимо для поддержания мира" правда в контексте идеологии Обамы мир означает войну, а поддержание мира означает усмирение, ликвидацию сопротивления тех, кто не признаёт лидерство и не хочет с этим мириться. Мы должны использовать этот момент для того, чтобы одновременно перестроить наши вооружённые силы и подготовить их для задач будущего. Мы должны сохранить возможность быстро уничтожать любую обычную угрозу нашей стране и нашим жизненно важным интересам. Но мы должны быть также лучше подготовлены для проведения наземных операций, для того, чтобы справиться с противниками, которые ведут асимметричные и высокоадаптивные кампании в глобальном масштабе. Так известно, зоны жизненно важных интересов США сейчас объявлен весь мир. Поэтому это высказывание означает глобальную агрессивную войну против тех, кто не позволяет США реализовывать свои жизненно важные интересы на территории чужого государства. И не согласен с такой постановкой вопроса. Но поскольку только одними бомбардировками с воздуха в отношении несогласных с глобальным лидерством не обойдёшься, требуются ещё и наземные операции для преодоления сопротивления народа, не желающего отказываться от своей веры и государственности и не признающего глобального политического и духовного лидера. Народу в условиях уничтожения власти и разгрома вооруженных сил в результате подкупа и измены их высшего руководства, как это было в Ираке, остается рассчитывать только на себя и на партизанское движение и регулярные действия, которые больше всего пугают глобального лидера. Для ведения войны Обама предусматривает увеличение численности сухопутных сил и сил морской пехоты. Мы должны комплектовать наши вооруженные силы самыми лучшими войсками, И инвестировать в их способность одерживать победы. Мы должны обеспечить наших военнослужащих самым лучшим оборудованием, надёжной защитой и самыми высокими зарплатами и лучшими возможностями подготовки. Каждая программа обучения должна быть пересмотрена в свете текущих потребностей и имеющихся пробилов, а также вероятных будущих сценариев угроз. Они серьёзно готовят свои вооружённые силы к ведению глобальной агрессивной войны за глобальное лидерство. Скажите, а как можно стать глобальным лидером, не покорив самой большой по площади и самой богатой ресурсами страны мира, которой является Россия? Да никак. Это абсолютно невозможно и немыслимо. Поэтому все эти масштабные приготовления, вся эта милитаризация, стремительное наращивание военных расходов подчинено только одной главной цели покорить Русь, взять реванш за разгром Хазарии. Обама был приведён к власти хазарами для того, чтобы начать войну против нашей веры и государственности, за духовное и политическое господство над Святой Русью. И готовится они воевать не с властью, и даже не с нашими вооружёнными силами. Для них они надо полагать, уже не представляют никакой угрозы. Судя по тому, что пишет Обама, они планируют вести асимметричную войну против нашего народа как носителей пугающего их православия и идеи сильной православной имперской государственности. Асимметричная война означает войну нетрадиционную, которая ведется нетрадиционными методами, как правило, иррегулярными силами. Этот сценарий нам нужно отрабатывать уже сейчас. Остатки наших вооруженных сил должны будут его продумать и в случае вооруженной агрессии возглавить партизанское движение, которое, как в древности, станет, скорее всего, главной силой сопротивления хазарским наемникам из США подчеркну, что они готовятся именно к этим и регулярным боевым действиям, которые, по их прогнозам, охватят всю территорию бывшего Советского Союза, а точнее, Российской империи. Это и будут противники, которые ведут асимметричные и высоко адаптивные кампании в глобальном масштабе. И, как видно из вышеизложенного, никакая Аль-Каида здесь не причём. Все эти наркотрафика, контрабанды оружия и частных военных компаний у Хазар тоже под контролем. Это в сущности финансовые и диверсионные дополнения к их вооружённым силам других сил, кроме сил народов Российской империи, которые могут быть названы противником Хазарии и которые способны организовать и вести асимметричные и высоко адаптивные кампании в глобальном масштабе, нет. Мусульманские народы, не желающие быть покорёнными, примкнут к России. На самом деле, это будет битва нашего народа за святую Русь, за воплощаемый ею Третий Рим и новый Иерусалим. Далее в своей статье Обама пишет: Наши вооружённые силы должны будут перестроить свой потенциал и реформировать других. Эти реформы армий других стран, которые проводит США в рамках разных программ типа обучи и оснасти, на деле означают встраивание колониальных армий в стратегию захвата мирового господства и полную сдачу суверенитета стран, признавших США глобальным лидером. Их готовят к этой самой асимметричной войне, то есть к ведению иррегулярных действий. Для этого колониальные армии перестраиваются на сетевые принципы рушится иерархическая организация регулярных сил национальных государств и создаётся сетевая структура из регулярной армии наёмников. Таким образом, сейчас реформирует армию Грузии. Её планируют превратить в своего рода бандформирование, оснащённые современным вооружением и средствами защиты, которые будут вести сетевую войну против нас. Напомню, что концепция сетевой войны, которую активно внедряют у себя и среди своих союзников Пентагон, предусматривает создание подразделений, способных самостоятельно действовать на обширных территориях при необходимости объединяясь для выполнения общей задачи сетевой принцип построения. Как написано во всеобъемлющем докладе о состоянии вооружённых сил США, Зриториально рассредоточенные операции в Тихом индийском океанах, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, на Кавказе, Балканах, в Африке, Латинской Америке делают очевидным особое значение небольших отрядов, способных выполнять специфические задачи, чётко ориентированные на местные условия. Для этого и созданы в армии США, и затем по приказу Саркози в армии Франции так называемые мобильные бригады. Они предназначены для ведения сетевых войн в глобальном масштабе. Нам, судя по всему, придется столкнуться с этим типом войн не только на Кавказе, но и на всей нашей территории. Но сеть без руководства со стороны регулярных иерархически организованных вооруженных сил быстро выходит из-под контроля, теряет управляемость и легко может быть включена в другие сети, например, в сети частных военных компаний, пополнив собой армию глобальной Хазарии. На это и делается ставка на полную оперативную совместимость сетевых сил десуверенизированных государств, с сетями ЧВК и на их полное поглощение этими сетями. Опасность для России при этом заключается в том, что согласно принятому в Министерстве обороны Российской Федерации решению о переходе на принцип мобильных бригад, у нас будет сокращено по самым скромным подсчетам 230 тысяч военнослужащих, из них около 150 тысяч офицеров. Правда, их планируют переучивать, но за короткий срок нельзя подготовить профессионала высокого уровня, которого может кто-то взять на достойное место. В условиях финансового кризиса и стремительно нарастающей безработицы они оказываются за бортом общества. У них есть семьи, которые нужно содержать, где им можно заработать денег? Единственная их профессия это война. И главное место, где их будут ждать с распростёртыми объятиями и где им будут платить большие деньги это транснациональные армии, частные военные компании, ЧВК. Этих увольняемых офицеров как будто нарочно толкают в наёмники, им не оставляют другого выхода. Но чего ВК используется для войны против России. 230.000 это резерв для готовой профессиональной армии, причём с знанием русского языка, психологии, местности, обычаев и так далее и тому подобное. Нас, как в начале прошлого века, опять загоняют в капкан страшный по масштабам уничтожения гражданской войны. Обама настроен агрессивно, впрочем, как и его исторически воинственные хазарские хозяева, которых он убеждает в своём милитаризме, пытаясь им понравиться. Я не буду сомневаться в том, чтобы использовать силу в одностороннем порядке в случае, если возникнет необходимость защитить американцев или наши жизненные интересы повсюду, где бы ни было совершено нападение или где бы не возникла непосредственная угроза. Мы также должны быть готовы к использованию вооружённых сил в условиях превышения самообороны, с тем чтобы обеспечить общую безопасность, которая является фундаментом глобальной стабильности, в целях поддержки друзей, участвуя в операциях по установлению стабильности и восстановлению или по противодействию массовым злодеяниям.